Глава 9. Прогулка по Высокогорью приносит неудовлетворительные результаты. Скоро начнётся меркаться. В отличие от Мэри, большое количество деревьев меня не пугало, но мои знания окрестностей для прогулки в темноте было явно недостаточно. Я также предположила, хотя Рори и не шёл нужным сказать мне об этом, что теперь прислуживать за столом будем мы вдвоем. Пусть сьюзан экономка, но такого опыта у нее нет. И, в принципе, в любом другом месте ее подготовки хватило бы, разве что на должность младшей служанки. Разумеется, говорить ей об этом я не собиралась. Когда я вышла на улицу, получив примерные указания от Сьюзен о дороге до деревни, где находились лавка и почта одновременно, еще стоял яркий морозный день. К счастью, за первую поездку я прекрасно изучила особенности шотландской погоды и взяла с собой шаль от дождя. С таким количеством кудрей, как у меня, девушка просто не может позволить себе промокнуть. Подобные прогулки по мокрым сельским улочкам приводят к тому, что потом от меня пахнет мокрой шерстью, точно от вымокшей собаки. И все же я оказалась далеко от всех известных и неизвестных переживаний охотничьего домика, и надо мной вместо крыши сияло чистое небо. Вскоре я поймала себя на том, что несколько фальшиво, таланта к музыке у меня нет, насвистываю и даже подпрыгиваю от радости тропинка указанная сьюзен весьма слабо напоминала пешеходную она вилась между высокими деревьями огибала поля одни возделанные, другие еще не тронутые вот уж где совершенно точно можно было не опасаться проезжающих повозок по моим расчетам я прошла уже половину пути как вдруг волоски на шее встали дыбом Сложно объяснить, но те из вас, кому хоть раз казалось, будто за вами следят, сразу меня поймут. Словно какой-то животный инстинкт предупреждает, что теперь добыча — это вы. Я стала очень внимательно следить, куда ступаю. Теперь изгибы тропинки мне были на руку, я могла оглядываться, не вызывая подозрений. И хотя дыхание участилось, я изо всех сил старалась не выказывать тревоги. Может, просто шумному деревенскому мальчугану стало любопытно посмотреть на тех из Большого дома? Правильно ли я поступила, не сказав о письме ни Рори, ни бертраму. Последний захотел бы вскрыть его, но моя совесть не позволила бы. Мы не подчинялись Фицрою напрямую, и никто еще не намекнул мне, что цель нашего пребывания в Шотландии – выведывать тайны и лезть в частные дела гостей. Конверт в самом деле был сильно надушен мужским одеколоном, и я склонна была предполагать, что там действительно находилось любовное послание, пусть его отправители показался мне весьма неказистым. Как устроен этот мир, я знала и догадывалась, что всегда найдутся женщины, готовые с радостью ответить, если к ним проявляет интерес богатый мужчина. За спиной хрустнула веточка. «А что, если я все поняла неверно?» И доверенное мне письмо — секретное правительственное послание. Что, если внутри...» Здесь мое воображение в нерешительности замирало. Конверт небольшой, а чертежи нового оружия, конечно же, заняли бы больше места. Я никогда ничего подобного не видела, но предполагала, что они довольно мудреные, а потому объемные. Разумеется, мысли об оружии натолкнули меня на размышление о том... что люди с ним делают и заставили задуматься о собственной безопасности. Кожа покрылась мурашками. Все сложнее удавалось сохранять спокойный шаг, уговаривая себя не броситься бежать. Каким-то образом я знала, что если побегу, за мной бросятся в погоню. Суровая красота природы приобрела зловещий оттенок. Не слышно было птичьей переклички, не ревел домашний скот. Внимательным взглядом я осмотрела горизонт. Ни намека на деревушку и ни единой живой души ни на тропе, ни в поле. Разумеется, в это время года мало, что можно было сделать с промерзшей землей, но мне вдруг показалось, что тишина вокруг какая-то неестественная, будто все вокруг почувствовали надвигающуюся угрозу и обратились в бегство. Время тянулось бесконечно. Теперь я знала, что каждый шаг приближал меня к верной гибели. Еще ветка хрустнула где-то позади... и у меня вырвался вскрик. Ринувшись вперед, я спряталась за дерево, хоть и понимала всю нелепость своих действий. Стволы деревьев все же не стена, и я понятия не имела, с какой стороны поджидал мой враг. Прижавшись спиной к коре, я начала медленно двигаться по кругу. Поля, рощицы и поросшие кустарниками холмы предстали перед глазами. Невысокая кучка листвы чуть вдалеке слегка шевельнулась. Я затаила дыхание. «Кролик», — сказала я себе, — «может, два». Опасных зверей здесь не водилось. Лишь люди — самые опасные существа из всех. Прямо у меня на глазах из листвы появился уродливый искривленный коготь размером больше ладони. Воображение у меня было отменное, но такого придумать оно бы не смогло. Завопив во всю силу легких, я бросилась бежать. За спиной тяжело бухали шаги преследовательно. Оборачиваться и терять время я не могла, поэтому упорно двигалась вперед. Единственной надеждой было добраться до деревни. Ноги саднило от бега по твердой мерзлой земле, но я не останавливалась, несмотря на боль. От этого зависела моя жизнь. Прическа рассыпалась, шпильки выпали по дороге, но в голове билась мысль «Только вперед!». Я думала о Роре, о Бертроме, проклинала Фицруэя. Выглядя как настоящая сумасшедшая, я наконец влетела в деревню. Начиналась она с общего колодца. Вокруг, болтая и смеясь, собрались несколько молодых женщин. Все, как одна, тут же замолчали. «Чуть-чуть чудовище!» — заикаясь, выдавила я. «В лесу! Омерзительное нечто, не имеющее права на существование!» «Как только старика Уифи было не называли, но так ни разу!» — рассмеялась одна из девушек с алым шарфом на голове. Я опустилась на ступеньки у колодца. «Я не выдумываю!» Пытаясь отдышаться, выпалила я. «Там что-то есть!» Во взглядах девушек, обращенных ко мне, мешались изумление и жалость. «А вы, стала быть, из охотничьего домика? Из этих лондонцев?» Спросила другая с фиалковыми глазами и темно-рыжими волосами того оттенка, который бывает только у шотландцев. «Из домика, да», — выговорила я, все еще не восстановив дыхание. «Вот в чем дело», — протянула третья девушка, похожая главная в компании. Вопреки или, как раз благодаря, большому количеству родинок на подбородке. Эти городские деревенской жизни не знают, всего пугаются. «Я выросла в деревне», — возразила я, пытаясь нащупать в волосах оставшиеся шпильки и смутно подозревая, какой у меня должен быть вид. «Так кто же вы тогда?» — вполне по-доброму поинтересовалась Алый Шарф. «Я... я горничная из домика, нас привезли встретить гостей». Запнувшись, все же ответила я. но «Ну да, точно!» — вклинилась Рыжеволосая. «Одна из тех, кто ворует работу у таких, как мы!» «Нет!» — слабо попробовала возразить я, хоть и понимала, что у нее есть все основания так считать. «Пойдемте, девушки!» — позвали родинки. «У нас куча дел, в отличие от некоторых!» И они ушли, оставив меня дрожать у колодца. То, что я поначалу приняла за гору ненужного тряпья, зашаркало в мою сторону. — Я тоже это видел, — прошипело оно, окатив меня ароматом гнилых зубов и тухлого мяса. — это тварь из самого ада, послано за неверующими, так священник сказывал. Один уголок рта, говорящего обвис, слюна пенилась и капала с подбородка, хотя слова и звучали достаточно четко. На его голове, я была практически уверена, что это мужчина, волос не осталось совсем, кроме странного полупрозрачного пуха, на солнце напоминавшего нимб. — Мне нужно найти деревенскую лавку, — сказала я. — Не поможет, раз врата ада отворены, — печально прошептал мой новый знакомый, но все же указал в сторону главной улочки. Неуверенно поднявшись на ноги, я попыталась держаться с прежним достоинством. В самом деле, так перепугаться было вовсе не в моем характере. Лавку оказалось легко узнать по расставленным перед ней ящикам с простыми, но питательными овощами и фруктами местного производства. Выбор небольшой, на дворе все-таки зима. Я вошла. Вид обычных деревянных досок и запах муки и свечей успокоили меня. Пожилая женщина медленно поднялась со своего места за прилавком и подошла ближе. «Да», – ворчливо произнесла она. Я объяснила ей, что мне нужно отправить письмо. Она взвесила письмо на подрагивающей руке со скрюченными от артрита пальцами и назвала цену. Небольшие весы подтвердили вес, и я похвалила ее мастерство. Женщина улыбнулась, показывая последние оставшиеся зубы. — Всю жизнь я здесь служу, еще девчонкой, теперь старухой, — объяснила она. — Должно быть это интересно, — заметила я. — Наверное, люди вам много историй рассказывают. Моя собеседница лишь фыркнула. «То есть сплетней!» — она наклонилась ближе, внимательно рассматривая меня. «Ты что-то бледная! Этот старый дурак Джейми успел тебе своими росказнями головку замутить!» «Это тот с вратами ада?» — уточнила я. С тех пор, как его мать из колыбелки уронила, так и не оправился. Родителей уже в живых нет, богобоязненные оба были. Думали, в младенчика сам дьявол вселился. — Говорили, пастор поможет ему, да чушь все это. У бедняги фарш вместо мозгов. — Верно, немного напугал, — призналась я. В лесу меня кто-то преследовал, я подумала, что видела что-то... Кого-то, — поправилась я и нервно рассмеялась. — Так глупо! — Ты гляди в оба, в лесу-то, — нахмурилась женщина. — Там немецкий шпион. Девушки с ухажерами гуляли, сами видели. — Немецкий шпион? — встревоженно повторила я. — Все говорят. Странно выглядел, да и говорил не так. Один из лесничих узнал говор, утверждал, что немец. — кивнула она. — Лесничий? — Ну да, отец его на флоте служил, потом здесь устроился, жену нашел. Рассказывал пареньку о своих путешествиях, о людях. Уверен он, что немец. — Буду очень осторожно, — пообещала и вышла из лавки с легким сердцем. Не верилось, что лесничий, едва ли отходивший от родной деревни больше, чем километров на пятнадцать, мог узнать немецкий язык. А что до сумасшедшего Джейми, что ж, я оказалась не умнее его. Мой последний приезд сюда окончился катастрофой, и я даже самой себе не признавалась, как меня беспокоила необходимость вернуться. Меня также мучила вина за скрытность, ведь я могла рассказать о том письме. Мысленно велев себе встряхнуться, я направилась обратно уже спокойно. По пути меня сопровождали только белки и дикие голуби, и дорога оказалась очень приятной. Спину не кололо от чужого взгляда, а садящееся солнце окрасило небо в сияющие цвета красного, оранжевого и золотого, заканчивая день во всем блеске своей славы. Открыв дверь черного хода, я сразу же врезалась в рори. — Где тебя черти носят? — рассердился он. — Ты должна прислуживать за ужином. Окинув меня свирепым взглядом, он ушел быстрым шагом. Я попробовала восстановить перед глазами краски заката и вошла в кухню с высоко поднятой головой.